Глава двадцать третья. Дак. Он подумал, неприлично встречаться на ее территории, если отношения не однозначны, и потому домой к колени не пошел. Выбрал кафе. Зачем давить? Вдруг из этих дверей они разойдутся в разные стороны. На телефонный звонок час назад она ответила, разволновалась, услышав его голос, обещала прийти. Он ждал ее и чего-то тревожного. Боялся того, что она кинется ему на шею, но он не поверит, не сможет принять что-то, что заведомо считает ложью. Алина пришла вовремя. Его кофе остыл. Ей навстречу он не поднялся специально, чтобы не обнимать, если вдруг. Она неким шестым чувством уловила его замешательство, поздоровалась, села напротив, и он увидел, что Алина волнуется, очень, как девчонка, не знает, куда спрятать трясущиеся руки, радуется, беспокойно заглядывает ему в глаза. желает не выражать слишком много чувств и их же на него вывалить, как безглывый юрки и слишком радостный щенок, которому дали команду сидеть. Разве можно так играть? Где ты был, Даг? спросила без предисловий. Где ты пропадал так долго? Я от телефона не отходила. Он бы убил за эти слова еще утром. Ждал именно их, но увиденное в витрине Серафима отбило пыл. Если бы не Инга, я и позвонил. чтобы рассказать тебе об этом. Ее не интересовал ни официант, ни кофе. Все никак не могли уняться руки. Давай, рассказывай, просили темные глаза. С тех времен, когда он видел их в последний раз, они сделались более испуганными, одинокими. Она не похожа на влюбленную в другого женщину. Извини, что не давала себе знать. И как мог, коротко поведал о стычке с комиссией, о том, что заполучил проблемы, что пришлось их решать. И не было ни телефона, ни друзей, ни иного способа связи. Алина молча уверилась, что его посадили в тюрьму, и почти оказалась права. Я бы не оставил тебя так надолго, если бы моя воля. Тебя отпустили? Да, потому что все это было ошибкой, даже прислали письмо. Она о чем-то молчала, вероятно, хотела задать вопрос: тебя не обижали? Но разве такое спрашивают у мужчины? Когда ты вернулся? Этим утром. Почему? Не нашел меня сразу? Браун умолк на время. Как лучше повернуть диалог? Наверное, правдиво, чтобы, как выразилась Инга, сэкономить еще двадцать лет жизни. Я нашел. Алина была той же и нет, те же блестящие черные волосы, та же прекрасная фигура, запах его любимых духов, только взгляд стал другим, настороженным, испуганным. Нашел, Серафиме, продолжал Дак. Увидел через стекло витрины и ушел. Потому что мне показалось, он умолк, продолжил через паузу, что ты флиртовала с Дорнаном. Флиртовала? Она никогда не повышала голоса, но в этот раз вспыхнула до красных пятен на щеках. Браун даже смутился, от чего-то почувствовал себя глупо, попытался объяснить. Он косался тебя за руку, ты, не знаю, как объяснить, поправляла прядь волос, кажется, смущалась. И я подумал, зря подумал. Упрёк он прочитал по её взгляду. И то непонятное, что застыло в нём с момента их встречи, неясный страх усилился. Что-то однозначно было не так. «Что-то случилось, да?» Браун чувствовал, как напрягается. «Случилось». Ему ответили так тихо, что он больше прочитал по губам, чем услышал. «Давай, рассказывай». Наверное, ей давно хотелось об этом кому-то рассказать. Горе не держит внутри. «Он дал мне книгу. Старинную, раритетную». Её рассказ был сбивчивым из-за волнения. «Дорнан. Приобрёл её на продажу, а я попросила полистать. Уж очень там необычные были узоры. Хотела изучить. Я знала, что она дорогая». «И что?» «Просто оставила её в тот день на столе. Раскрытую. Можешь поверить. И ушла в магазин. Кончились продукты. Когда вернулась...» Подбородок Алины дрожал. Идак едва удерживался, чтобы протянуть к нему руку. Погладить. Соседка сверху затопила меня. Ты веришь такие совпадения? Текло из трещины на потолке и книгу залило тоже. Поплыли чернила, слеплись страницы, а там какой-то тонкий старинный пергамент. Он испортился. Так, протянул Браун и сложил на груди руки. Дорнан выставил мне счет на сумму двадцать пять тысяч. Сказал, что книга была в единственном экземпляре, что другой такой нет. И что убытки мне придется покрыть? Вот я и принесла утром новые рисунки, спросила, не захочет ли он брать больше дизайнов, чтобы я поскорее смогла выплатить деньги. Двадцать пять тысяч, говорили ее глаза, полные паники. Откуда мне их взять? Хорошо, что она не замечала сжатых кулаков Брауна, его напрягшихся челюстей. А он, вместо того, чтобы купить больше работ, предложил мне... Так вот какой момент застал Даг. Не флирт, но максимальное смущение. И там, где другая женщина влепила бы пощечину, Алина пыталась выпутаться вежливо. Я ему зубы выбью, прорычал Дак, и черные волосы заколыхались, когда замоталась ее голова. Нет, защищаешь? Да нет же! Но вдруг тебя у меня опять заберет комиссия? Морал не знал, что осудило его лучше фраза тебя у меня или же упоминание комиссии. Так или иначе, Алина была права: кулаками нельзя, и что-то оттаивало внутри. становилась на место. Да, у нее проблемы. Да, она беспокоится. Но ждала, скучала, надеялась, что придет. Сколько времени? Он тебе дал на погашение долга? Неделю. Неделя это мало. Поднять двадцать пять кусков за неделю можно, но не просто. Убивать он никого не будет. Попытается отыскать деньги без крови. В крайнем случае возьмет в долг у Эльконда. Ладно, мы что-нибудь придумаем. Оставь это мне. Ты ведь? Да не буду я его бить. «Я найду деньги». Его девчонка, а она всё ещё была его девчонкой, и на сердце отлегло, кусала губы. «Но это ведь не твои проблемы, ты не должен». «Да, он не должен». «Но я хочу помочь. И ты примешь мою помощь, если я тебе не безразличен». «Ты не безразличен». Он чувствовал её мысли без слов. «Но я не хочу доказывать это тебе подобным образом. Я должна сама. Не должна». Испорченная книга, деньги, все это мелочи. С этим они справятся. А когда справятся, он подумает о том, как создать их собственный магазин, чтобы не пришлось больше обращаться ко всяким там дорнонам. Алина умеет рисовать. Кто-то владеет ювелирным искусством. Спрос на такие вещи есть. Создадут Серафиму конкуренцию. Но все это в будущем. Пойдем. Я провожу тебя домой. Ее ладонь по-прежнему тонула в его, совсем как когда-то. Вокруг теплые сумерки. Она ниже его на голову. Дак впервые тихо радовался тому, что вернулся. После происшествия утром верил, что отныне жизнь пошла в кривь. Но Инга, дай Создатель ей радости, Инга вправила ему мозги. Да, проблемы случаются, все они решаемы. Но такие моменты, как этот, когда вы шагаете вместе, когда соединены не только ладонями, бесценны. Тебя держали в заперти? Алина все еще волновалась за тот период, когда Дак отсутствовал, и ее воображение рисовало картины одна неприятнее другой. Меня отправили на войну. Что? Его спутница остановилась. Приговорили к боевым действиям, без права выхода. Тишина, которая подавилась возмущенными словами. Сволочи! Это же жестоко! Тем более ты говоришь, они были в штатском. Сама того не зная, она лила на его душу бальзам. И этот вечер лечил все: сердце, старые раны, прогонял обиды, наполнял надеждой. Главное, что все хорошо. Ты ведь не сбежал оттуда. Тебя не будут искать снова. Я ж говорил. Мне пришло письмо, в котором сказано, что обвинения сняты. Хорошо. Было и ему на душе. Уеду дома, док с сожалением произнес. Оставляют тебя здесь. Не зайдешь? Нет, Алина пыталась не показать, что расстроилась, что беспокоиться о том, что ее больше не любят. Изменений страшаться все, особенно таких. Он впервые за вечер погладил ее по лицу. Все хорошо, но не будем гнать. Разберемся, кто мы друг другу, когда все решится, да? Ей ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Значит, как будто снова, как будто первое свидание, второй конфетно-букетный период. Браун был рад. Он ушел только тогда, когда увидел, что в ее квартире зажегся свет. Ушел, ощущая себя молодым и легким пацаном с цветком вместо сердца. И сам не знал, для чего позвонил Инге. Наверное, чтобы поблагодарить. Пусть на улице полночь, пусть благие люди уже спят. Ты была права, знаешь, сообщил трубке, услышав знакомый голос. Спохватился, что все о себе. А Робот твой объявился? и от души порадовался довольному, чуть застенчивому ответу. «Хорошо, что у неё всё хорошо. Значит, не зря так долго шли и боролись каждый за своё счастье». Последующий вопрос он, конечно, ожидал, ответил с усмешкой. «Конечно, я дурак. Надумал ерунды. А этот продавец, оказывается, просто поставил её на деньги за испорченную вещь. Придётся где-то достать двадцать пять кусков. Короче, есть о чём поболеть в голове». Спохватился, что льёт свои проблемы в чужие уши. «Слушай, да, не важно всё это. Важно, что всё хорошо. Я звонил, чтобы сказать спасибо. И спокойной ночи. Да». Он нажал кнопку отбоя и с радостью обнаружил, что ласковое и тёплое чувство из груди не ушло. Даже спать не мог уйти. Всё стоял на балконе, всё дышал, всё думал о том, что это самая красивая ночь в мире.